Причём дубарём, очень опасным. Вот почему он и сам удивился своим неожиданным мыслям. Каждое новое имя, всплывавшее в памяти, вызывало другое. Катберт, Аллан, старый Джонас с его дрожащим голосом. И снова Сюзан, прелестная девушка у окна. Все подобные размышления неизменно сводились к сьюзен и к великой холмистой равнине, известной как Спуск и к рыбакам, что забрасывали свои сети в заливах на краешке Чистого моря. Топёр из Талла, тоже мёртвый, как и все остальные жители Талла, сражённые им стрелком, тоже был там, в Меджесе. Шеб обожал старые песни, когда-то играл их в салуне под названием «Приют путников», и стрелок фальшиво замурлыкал себе под нос. «Любовь, любовь беспечная...» «Смотри, что ты наделала!» Он рассмеялся, сам себе поражаясь. «Я последний из того мира зелени и тёплых красок!» Он тосковал по-былому, но не жалел себя, нет. Мир беспощадно сдвинулся с места, но его ноги ещё не отказываются ходить, и человек в чёрном уже близко. Стрелок задремал. Пять. Когда он проснулся, уже почти стемнело, а мальчик исчез. Стрелок поднялся, в суставах явственно хрустнуло, и подошёл к двери конюшни. В темноте, на крыльце постояло у двора, мерцал огонёк. Он направился прямо туда. Его тень, длинная, чёрная, растянулась в коричнево-жёлтом свете заходящего солнца. Мальчик Джейк сидел возле зажжённой керосиновой лампы. «Там в лампе был керосин», — сказал он. «Но я побоялся зажигать огонь в доме. Всё такое сухое». «Ты всё правильно сделал». Стрелок уселся, не обращая внимания на многолетнюю пыль, что взвелась у него из-под задницы. Вообще удивительно, как крыльцо не обвалилось под их общим весом. от цветы пламени из лампы окрасили лицо паренька в тёплые полутона. Стрелок достал свой кисет и свернул папироску. «Нам надо потолковать», — сказал он. Джек кивнул и улыбнулся. Его рассмешило слово «потолковать». Ты, наверное, уже догадался, что я гонюсь за тем человеком, которого ты здесь видел. Хотите его убить? Я не знаю. Мне нужно заставить его кое-что мне рассказать. И, может быть, отвести меня кое-куда. В одно место. А куда? К башне, — ответил Стрелок. Он прикурил, поднеся папиросу к открытому краю лампы и глубоко затянулся. Лёгкий ночной ветерок относил дым в сторону. Джейк смотрел ему вслед. На лице мальчика не отражалось ни страха, ни любопытства, ни воодушевления. «Стало быть, завтра я ухожу», — продолжал Стрелок. «Тебе придётся пойти со мной. мясо ещё осталось?» «Совсем чуть-чуть». «А кукурузы?» «Побольше, но тоже немного». Стрелок кивнул. «А есть здесь какой-нибудь погреб?» «Да», — Джейк поглядел на него. Его зрачки были такими большими, что казались невероятно хрупкими. «Он открыт. Нужно лишь потянуть за кольцо в полу, но я не спускался вниз. Побоялся, что лестница может сломаться, и я не сумею оттуда выбраться. И там плохо пахнет. Это единственное здесь место, откуда хоть как-то пахнет». «Завтра мы встанем пораньше и посмотрим, не найдётся ли там чего, что может нам пригодиться. А потом пойдём потихоньку». «Хорошо». Помолчав, мальчик добавил. «Хорошо, что я не убил вас, пока вы спали. Тут есть вилла, и у меня была мысль. Но я не стал этого делать, и теперь я уже не боюсь заснуть». «А чего ты боялся?» Мальчик угрюмо взглянул на него. «Привидений». И что он вернётся?» «Человек в чёрном», — сказал стрелок, и это был не вопрос. «Да, он плохой?» «Это как посмотреть», — рассеянно отозвался стрелок. Он поднялся и бросил окурок на твёрдый сланец. «Ладно, я спать». Мальчик застенчиво поднял глаза. «А можно я лягу с вами в конюшне?» «Конечно». Стрелок стоял на ступеньках, глядя на небо. Мальчик подошёл и встал рядом. Вон старая звезда, а вон старая матерь. Стрелку вдруг показалось, что стоит только закрыть глаза, и он различит кваканье первых весенних древесных лягушек, запах зелени и почти летний запах только что подстриженного газона — Услышит, быть может, ленивый перестук деревянных шаров, что доносится по вечерам из восточного крыла, когда сумерки перетекают во тьму, и благородные дамы, одетые только в сорочки, выходят поиграть в шары. Он едва ли не воочию увидел Катберта и Джейми, как они выныривают из пролома в живой изгороди и зовут его покататься на лошадях. Это совсем на него не похоже. Так много думать о прошлом. Он обернулся и поднял лампу. Пойдём спать, сказал он. И они вместе пошли в каюшню. Шесть. На утро он обследовал погреб. Джейк был прав. Пахло там отвратительно. Это был влажный болотный запах. И после стерильного, лишённого всякого запаха воздуха, пустыни и конюшни, стрелку стало нехорошо. Его подташнивало. Голова кружилась. В подвале воняло перегнившей капустой, репой и картошкой с длиннющими ростками. Однако лестница с виду казалась прочной. Стрелок спустился вниз. Пол в погребе был земляной, а потолок очень низкий, стрелок едва не задевал его головой. Здесь, внизу, всё ещё жили пауки. Огромные пауки с серыми вкрапинку телами. И почти все мутанты. У одних были глазки на ножках, у других по шестнадцать, не меньше, лап. Стрелок огляделся, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. «С вами всё там в порядке?» — нервно окликнул его Джейк. «Да!» — он сосредоточил внимание на дальнем углу. «Тут какие-то банки, консервные. Подожди!» Пригнувшись, он осторожно двинулся в тот угол. Там стоял ветхий ящик с отодранной стенкой. Консервы, как выяснилось, были овощными. Зелёная фасоль, бобы и три банки тушёнки. Он сгреб их в охапку, сколько сумел унести, и вернулся обратно к лестнице. Поднявшись до середины, протянул банки Джейку, который встал на колени, чтобы сподручнее было их забрать. Стрелок отправился за остальными. А когда он пошёл в третий раз, он услышал какой-то стон. Откуда-то из стены. Он обернулся, вгляделся во тьму и вдруг ощутил, что его окатило волной смутного ужаса. Он почувствовал слабость и пронзительное отвращение. Своды подвала были сложены из больших блоков песчаника, которые, надо думать, лежали ровно, когда эту станцию только построили. Теперь эти блоки перекосились, вздыбились под разными углами. И поэтому стены казались исписанными иероглифами, странными и беспорядочно нагромождёнными. И в одном месте, где соединялись два блока, из стены текла тонкая струйка песка, как будто что-то силилось прорваться с той стороны, с надрывным, отчаянным упорством. Снова раздался стон. Теперь громче. Стоны уже не прекращались, пока весь подвал не наполнился звуком, живым воплощением немыслимой боли и чудовищного напряжения. «Поднимайтесь!» — закричал Джейк. «Боже мой, мистер, поднимайтесь скорее!» «Отойди от люка», — спокойно велел стрелок. «Выйди на улицу и считай». «Если я не вернусь, когда ты досчитаешь до двух... Нет, до трёхсот, беги отсюда без оглядки!» «Поднимайтесь!» — снова выкрикнул Джейк. На этот раз стрелок не ответил. Правой рукой он расстегнул кобуру. В стене уже образовалась дыра размером с монету. Сквозь завес у подступившего страха стрелок различил звук удаляющихся шагов Джейка. Потом струйка песка иссякла — Стоны вдруг прекратились, но зато послышалось сбивчивое тяжёлое дыхание. «Кто ты?» — спросил Стрелок. «Нет ответа». И Роланд повторил свой вопрос на высоком слоге, и его голос, как встарь, был исполнен уверенной громовой властности. «Кто ты, демон? Говори, если тебе есть что сказать. У меня мало времени и ещё меньше терпения». «Нет». «Торопись!» — раздался протяжный издавленный голос. Голос из стены. Стрелок почувствовал, как сгущается этот кошмарный и мутный ужас, становясь таким плотным, почти отсязаемым. Это был голос Элис, женщины, с которой он был в Талле. Но она умерла. Он сам убил её. Он своими глазами видел, как она повалилась на землю с дыркой от пули точнёхонько промеж глаз. Он как будто погружался в бездонную пропасть. — Не торопись, стрелок, иначе рискуешь ты в спешке пройти мимо тех, кого надо извлечь. И остерегайся, Тахина, пока с тобой идёт мальчик. Человек в чёрном держит душу твою у себя в руках. — Что ты хочешь сказать? Объясни! Но дыхание исчезло. Он постоял ещё пару секунд, не в силах сдвинуться с места. А потом один из этих кошмарных серых пауков упал ему на руку и быстро взобрался на плечо. Невольно вскрикнув, стрелок смахнул паука и заставил себя подойти к стене. Ему не хотелось этого делать, но обычай суров и непоколебим. И если мёртвые что-то дают, то бери, как говорится в старой поговорке. Только мёртвые изрекают истинное пророчество. Он подошёл к дыре, образовавшейся в стене, и ударил по ней кулаком. Песчаник по краям легко раскрошился, и почти без всякого напряжения стрелок просунул руку в пролом. И прикоснулся к чему-то твёрдому. В буграх и выступах. Он вытащил непонятный предмет наружу. Оказалось, что это кость. Челюстная кость, подгнившая вместе месте соединения верхней и нижней частей. Неровные зубы торчали в разные стороны. «Ладно», — сказал он негромко. Небрежно засунул челюсть в задний карман и вернулся обратно к лестнице, неуклюже прижимая к груди последние консервные банки. Люк он оставил открытым. Солнце проникнет туда и убьёт пауков-мутантов. Джейк дожидался его посреди двора, съёжившись на потрескавшемся, раскрошенном сланце. Увидев стрелка, он вскрикнул, отступил на пару шагов, а потом бросился к нему со слезами на глазах. — Я думал, оно вас поймало! Что оно вас поймало? Я думал... — Нет, не поймало. Стрелок крепко прижал к себе мальчика, ощутив у себя на груди жар от его пылающего лица и горячие сухие руки, крепко-крепко его обнимавшие. Уже потом, вспоминая об этом, он понял, что именно в это мгновение он полюбил мальчугана. Разумеется, так и было задумано. Всё это было подстроено человеком в чёрном, ибо какая ловушка сравнится с капканом любви. «Это был демон!» — голосок звучал глухо. «Да, говорящий демон. Нам больше не нужно туда возвращаться. Пойдём, скорее». Они вернулись в конюшню. Стрелок скатал из попоны, под которой спал ночью, подобие тюка. Она была жаркая и колючая, но другой просто не было. Потом он наполнил свои бурдюки из колонки с насосом. «Один бурдюк понесёшь ты!» сказал он Джейку. «На плечах, вот так. Видишь?» «Да». Мальчик взглянул на стрелка с искренним благоговением, но тут же отвёл глаза и взвалил на плеч бурдюк. «Не тяжело?» «Нет, нормально». «Лучше скажи мне правду. Сейчас. Я не смогу нести и тебя тоже, если с тобой случится солнечный удар». «Не случится. Всё будет окей». Стрелок кивнул. «Мы пойдём к тем горам, да?» «Да». Они отправились в путь под палящим солнцем. Джейк, чья голова едва доставала стрелку до локтя, шёл справа и чуть впереди. Завязанные сыромятными ремешками концы бурдюка у него на плечах свисали почти что до самых голеней. Стрелок нёс ещё два бурдюка, закинутых за плечи крест-накрест, и запасы провизии, под мышкой прижимая тюг к телу левой рукой. В правой руке он держал дорожную сумку с патронами.